Глава последняя. С грустью и признаниями. Превзойти свои возможности. Не только в критических обстоятельствах, а судя по примеру любящего, вся деятельность может превышать обычные возможности. Ресурсы человека еще плохо изучены. Впервые я размышлял об этом и о собственной жизни и старался думать о себе как об авторе в третьем лице. потому что так казалось легче. Автор уверен, что в будущем не поймут, почему люди в конце XX века так невыгодно жили, так плохо использовали свой организм, может быть, хуже своих предков. По мере изучения архива любящего, автор невольно оглядывался на себя и убеждался, что жил он чуть ли не вдвое меньше себя. Это было грустно, Тем более, что автор до сих пор был доволен своей работоспособностью. В чем другом, но ну, в смысле занятости и поколение автора, да и следующие поколения не щадили себя. Днем завод, вечером институт, они и заочники, и вечерники, и экстерны, они выкладывались честно, сполна. Однако стоило автору безо всяких эмоций сравнить факты, и стало видно, насколько любищев за те же самые 50-е годы и прочел больше книг, чем автор, и чаще бывал в театре, и прослушал больше музыки, и больше написал, наработал. И при всем этом, насколько лучше он понимал и глубже осмысливал то, что происходило. В этом смысле к Любящеву вполне можно отнести слова Камю. «Жить — это выяснять». Перечитывая письма, заметки любящего, автор понимал, как мало и лениво он, автор, думал. Понимал он, что добросовестно работать, с энтузиазмом работать, это еще не значит умело работать, и что, может, хорошая система нужнее энтузиазма. Но зато автор, возможно, где-то в другом выигрывал свое время. Возможно, но зато больше развлекался или предавался какому-то увлечению или, наконец, больше бывал на природе. Если бы. Легко доказать, что герой нашей повести и спал больше, и не позволял себе работать по ночам, и больше занимался спортом, а о пребывании на природе и говорить не приходится. Он наслаждался жизнью куда больше автора. Так что никаких зато автор найти не может. На крайний случай автор готов был бы все свести к таланту любящего и превосходству этого таланта. Увы, таланту добавочного времени не придаётся. Талант тут не поможет. Скорее всего, тут сказывалась система. Скромная система учёта времени стала системой жизни. Согласно этой системе, получалось, что у любящего имелось вдвое больше времени. Откуда же он его брал? Вот в чём состояла загадка. воле неволей автор призадумался над своими собственными отношениями со временем. Куда оно пропадало? Исчезало неизвестно куда, как будто автор жил меньше своего возраста. Есть закон сохранения энергии, закон сохранения массы. Почему же нет закона сохранения времени? Почему оно могло бесследно выпадать из человеческой жизни? Размышляя над этим упущением природы, автор почувствовал, что где-то оно, это сгинувшее время, все же существует, укором нам, нашей виной. В совершенстве героя было что-то укоряющее. Странно, что герой, который был так хорош для жизни, так дивен для общения, оказался нехорош для изображения. Жизнь его получалась настолько праведной, что ясно было, что автор чего-то не разглядел, либо же утаил, преувеличил. Один журналист сказал автору, «Так не бывает. Значит, ваш герой — человек одной, но пламенной страсти. Значит, он не негармоничный. В этом-то и парадокс». хотим, чтобы человек всесторонне и гармонично развивался, а хорошо известно, что более всего матери истории ценны как раз люди на всю жизнь, одержимые одной страстью. Он был уверен, что одна, но пламенная страсть исключает гармоничное развитие. Это была приятная житейская мудрость. Страсть мешает человеку всесторонне развиваться. Лучше без страсти, безопаснее». Всего понемногу, как будто рекомендованные комплекты интересов и есть гармония. Как будто существуют действительно гармоничные люди, лишенные страсти. Возможно, кому-то это и удобно, и желательно, но автору почему-то вспоминаются примеры наших великих писателей, ученых, художников. Людей широкой культуры и в то же время могучих страстей, порой даже губительных. Однако страсти их не были фанатизмом, а были той самозабвенной увлеченностью, без которой не может жить творческая душа. Всесторонность совмещалась у любящего с верной, единой страстью. Разлад между ними не мешал ему, недаром он отказался от аскетического обета, принятого в юности. Все это, однако, нисколько не проясняло автору проблему времени. Система любящего могла экономить имеющееся время, но не увеличивать его. Однако дело было даже не в количестве. Само время получало у любящего другое качество. Можно подумать, что ему удалось установить какие-то личные взаимоотношения со временем. Причуды времени давно интересовали автора. Маленькие дети, например, как заметил автор, плохо чувствуют время. Ощущение его растет и обостряется с возрастом, и к старости, чем меньше остается времени, тем слышнее становится его ход. Автор вспоминает, как поразила его в самолете, летевшем через океан в США, женщина, которая сидела рядом и вязала свитер. Спицы позвякивали в ее руках. Петля цеплялась за петлю. Внутри межконтинентального времени строилось старинное, неизменное время наших бабушек. На печи сонно попискивали цыплята, светилась лампадка, пахло хлебом, все было как в детстве в деревне кошкина А под крылом Боинга проносились Азорские острова. Автор также вспоминает войну, танковый триплекс, перекрестие прицела и время, которое вдруг кончилось. Оно явно остановилось вместе с сердцем. Стрельба замерла, оборвался звук мотора. В раскаленной паузе дрожало перекрестье прицела и надвигалось орудие немецкой самоходки. Таким образом, время идет то медленнее, то быстрее, иногда оно останавливается, замирает. Есть моменты, когда ход времени чувствуется воспаленно-остр. Оно мчится с такой скоростью, что только ахаешь, оглянуться не успел, и день куда-то провалился, и снова стоишь перед зеркалом, бреешься. А бывает, оно мучает своей неторопливостью, вязкой медлительностью. Вдруг оно начинает тянуться, минуты вытягиваются нескончаемой нитью. От чего это зависит? Насыщенность? Но есть ли тут связь? Когда время не замечаешь, когда много дел или же когда отдыхаешь. Заполненный работой день тоже может промелькнуть, а может измотать душу медлительностью. Нет, тут случается по-всякому, и как-то не совсем ясно, от чего зависит скорость времени, что его подгоняет, а что его тормозит. У большинства людей так или иначе складываются собственные отношения со временем. Но у Александра Александровича Любящего они были совершенно особыми. Его время не было временем достижения. Он был свободен от желания обогнать, стать первым, превзойти, получить... Он любил и ценил время не как средство, а как возможность творения. Относился он ко времени благоговейно и при этом заботливо, считая, что времени не безразлично, на что его употреблять. Оно выступало не физическим понятием, не циферблатным верчением, а понятием, пожалуй, нравственным. Время, потерянное, воспринималось как бы временем, отнятым у науки, растраченным, похищенным у людей, на которых он работал. Он твердо верил, что время — самая большая ценность, и нелепо тратить его для обид, для соперничества, для удовлетворения самолюбия. Обращение со временем было для него вопросом этики. На что имеет человек право потратить время своей жизни, а на что не имеет? Вот эти нравственные запреты, нравственную границу время употребления любящих для себя выработал. Люди деловые, организованные, уверяют, что они хозяева времени. Нарастающий культ времени становится показателем деловой хватки, умения жить. Часовые стрелки подгоняют, и человек мчится, боясь отстать. Он должен находиться в курсе, на уровне, соответствовать. Он служит времени, как языческому богу, принося в жертву свою свободу. Не время расписано, а человек расписан. Время командует. Гончи времени мчаться по пятам. Божество времени строго мерит достижения, сколько напечатал, что успел защитить, получить, продвинуться, где побывать. В этом смысле любящих не зависел от времени и не боялся его. Когда автор погрузился в стихию его времени, он испытал счастливое чувство освобождения. Это время было пронизано светом и покоем. Каждый день всей протяженностью поглощал самые важные, существенные, как зеленый лист впитывает солнце всей поверхностью. Вникая в систему любящего, автор увидел время словно через лупу. Минута приблизилась. она текла не монотонным безразличным ко всему потокам она отзывалась на внимание растягивалась выявлялись сгустки коверны структура что то означала, как будто перед глазами автора появилось течение мысли время стало осмысленным насчет космического времени или мирового автор судить не берется Человеческое же время, как он убедился, можно научиться ощущать и даже слышать его звенящий ток. Время сворачивалось в кольцо, концы соединялись с началом, прошлое обгоняло настоящее, как в Алисиной стране чудес. Перед взором автора проплывали погибшие потерянные времена, упущенные годы, когда-то полные молодых сил и надежд, пустые, высохшие останки времени. жаль что документальная проза не позволяет автору вставлять всякие фантастические картины автор хотел бы показать огромность времени внутри нас целые месторождения открытые любящим неразработанные так сказать залежи времени в недрах человеческого бытия если сравнивать время с потоком как это принято было еще у древних греков то любищев в этом потоке гидростанция гидроагрегат Где-то в глубине крутится турбина, стараясь захватить лопастями поток, идущий через нас. Вот в этом, и, пожалуй, только в этом, свойственна была любящего машинность. Каждого человека можно представить как потребителя времени. Он перерабатывает время на разные мысли, чувства и работу. И хотя перерабатывается небольшая часть, а все остальное пропадает, все равно принято считать, что времени не хватает, его мало. У любящего времени всегда было достаточно. Времени не могло быть мало. Любое время для чего-то достаточно. Таким свойством отличалось его время. И не только время. Это относилось ко всем жизненным благам. В молодости, когда Любящев был хорошо обеспечен, и в старости, когда он получал скромную пенсию, он одинаково не стремился иметь много, ему нужно было лишь необходимое. Необходимого ему всегда было достаточно, а достаточного, как известно, не бывает мало. Оно, необходимое, хорошо тем, что не тяготит, не бывает лишним, не надоедает, как не могут надоесть вода, хлеб, свет, стол. Кроме делового, настоящего, любящих чтил, да и любил прошлое. Он остро ощущал связь времен, незримую цепь, о которой так прекрасно написал Чехов в рассказе студент. В каждой научной проблеме любящего живо занимали, даже волновали родословные идеи, их эволюция, он передумывал, наново оценивал пережитое. Порой история даже связывала его. Почему прошлое играло такую большую роль для любящего? Автор не знает. поэтому он и ссылается на гениальный рассказ Чехова. Там тоже ничего не объяснено, и все понятно. Урывая время от основной работы, Любящев вписал подробные воспоминания об учителях, о гимназии, о родителях, об Гурвиче, Давыдове, Исаеве. В нем жила признательность к прошлому, которое теперь так легко забывают ради будущего. Автор не стыдится ни наслаждения, ни зависти, какие он испытывает от любящевского времени. Оно удивительно своей кристаллической стройностью и прозрачностью. Десятилетия просматриваются насквозь, в них нет туманностей или запретных зон. Прожить нашу эпоху такой открытой жизнью — это редкость. Автор убежден, что проблема разумного, человеческого обращения со временем, становится все настоятельней. Это не просто техника экономии, проблема это помогает понять человеку смысл его деятельности. Время — это народное богатство, такое же, как недра, лес, озера. Им можно пользоваться разумно, и можно его губить. Рано или поздно в наших школах начнут учить детей время пользования Автор убежден, что с детства надо воспитывать любовь к природе и любовь ко времени и учить, как беречь время, как его находить, как его добывать. Самое же главное — научить отчитываться за время. Любящев, конечно, идеальный пример. Нет, автор вовсе не очарован своим героем. Автору известны многие его слабости и предрассудки, Раздражает его пренебрежение гуманитариям, этакая спесь к эстетике, мнения его о Пушкине прямо-таки невыносимы, так же, как и его претензии к Достоевскому. Словом, хватает всякого. Но любого самого великого человека не следует рассматривать вблизи, во всех подробностях его вкусов и привычек. Тот, кто однажды столкнулся с любящим, будет снова возвращаться к нему. Автор заметил это не только по себе, но и по многим людям, число которых даже растет. Печально, конечно, что уже не тот возраст, и нельзя воспользоваться опытом любящего. Не стоит даже считать, сколько, без всяких уважительных причин, потеряно лет и прочего. С другой стороны, надо быть последовательным. Если никакое время не бывает мало, то значит никогда не может быть поздно вступить в новые взаимоотношения со временем. Сколько бы человеку не оставалось жить и на каком перегоне не застала бы его эта мысль. И даже чем меньше остается времени, тем умнее его надо расходовать. Однако теперь, когда так просто сделать нужные выводы, автору почему-то не хочется все сводить к пользе. Как-то неинтересно. Автор вроде бы не кстати задумается, можно ли его героя считать действительно героем, а жизнь его героической достойной подражания. Так ли все это? Героизм — это вспышка озаряющая, и само озарение, требующее крайнего напряжения сил. Стать героем можно поступком, далеко выходящим за рамки обыденного долга. Совершая подвиг, герой жертвует, рискует всем, вплоть до жизни, во имя истины, во имя других людей, во имя Родины. Ничего такого не было у любящего. Была не вспышка, а терпение. Неослабная самопроверка. И за в день он повышал норму требований к себе, не давал никаких поблажек. Но это ведь тоже подвиг. Да еще какой. Подвиг в усилиях, умноженных на годы. Он нес свой крест, не позволяя себе передохнуть, не ожидая ни славы, ни ореола. Он требовал от себя всего, и чем больше требовал, тем явственнее видел свое несовершенство. Это был труднейший подвиг мерности, каждодневности, каждодневного наращивания самоконтроля, самопроверки. Впрочем, нашелся человек, который усомнился, подходит ли сюда слово «подвиг». потому что какой же это подвиг, если он доставляет одно удовольствие? Всегда находится такой усомнившийся человек. И слава Богу, что люди эти не выводятся, хотя никаких благоприятных условий для их размножения не существует. Вопрос усомнившегося человека затруднил автора. Вскоре и у самого автора начались некоторые сомнения. Какой же тут крест, думал автор, если этот крест нисколько же любящего не тяготил, а наоборот, приносил удовольствие, и ни за какие ковришки он не сбросил бы этот крест. А чем он жертвовал ради своей системы? Да ведь ничем. И невзгод особых из-за нее не терпел и опасностей. Восторгаться же его настойчивостью, добросовестностью, волей, какими бы плодотворными они ни были, неразумно. Все равно, что хвалить ребенка за хороший аппетит. И в результате таких размышлений получалось, что никакого подвига в том, чтобы сделать себя счастливым, не может быть. А раз нет подвига, то выходило и призывать не к чему. А насчет служения науке, то ведь на самом деле не он служил науке, а наука служила ему. Не сразу автор разобрался в том, что все это, так сказать, с точки зрения самого любящего, и тем более удивительно. Потому что каким душевным здоровьем надо обладать, чтобы чувствовать счастье от ежедневного преодоления? У нас, наблюдающих издали это непрестанное восхождение, все равно рождается чувство восхищения и зависти и преклонения перед возможностями человеческого духа. Подвига не было, но было больше, чем подвиг. Была хорошо прожитая жизнь. Странность ее, загадка, тайна в том, что всю ее необычайность он считал для себя естественной. Может, это и была естественная жизнь разума. Может, самое трудное — достигнуть этой естественности, когда живешь каждой секундой, и каждая секунда имеет смысл. То, что он получал от науки, было больше, чем он давал ей. И это было для него естественно, а для нас тоже странно, потому что, казалось бы, он все, что мог, отдавал науке. Множество подобных секретов и странностей скрыто в его жизни. И, честно говоря, автор не всегда может оценить и понять их. Автор, например, не в состоянии извлечь какие-то рекомендации. И хотя повествование кончается... Автор еще не может вынести окончательные суждения, дать какие-то советы слушателям. Автор надеется, что слушатель в них и не нуждается. Потому что сам автор, оставаясь в полном раздумий, глубоко благодарен своему герою, который заставил его усомниться в развитии своей жизни. 1974 год.